час 55 ночи. Корпоративный самолёт уже включил двигатели. Игорь садится на своё излюбленное место. Во втором ряду по левому борту и ожидает взлёта. Когда погаснет табло, пристегните ремни, он подходит к бару, наливает себе водки от души, не скупясь и выпивает залпом. В какой-то мгновение он пытается припомнить, а было ли всё это? Неужели он и вправду посылал сообщение Еве, уничтожая миры вокруг неё? Может быть, следовало выражаться яснее, оставляя возле трупа записочку с именем или чем-то в этом роде. Нет, это было бы чистейшим безрассудством. Его приняли бы в таком случае за серийного убийцу. А он вовсе не убийца. У него была цель, которую он к счастью успел вовремя скорректировать. Память о Еве гнетёт уже не так, как раньше. Он любит её не так, как любил, и ненавидит не так, как ненавидел. Пройдёт время, и эта женщина вообще исгладится из его памяти, уйдёт из его жизни. Жаль, сколько бы ни было у неё недостатков, едва ли он снова повстречает такую, как она. Он снова подходит к бару, вскрывает ещё одну бутылочку и выпивает её. Поймут ли когда-нибудь, что миры других людей у ничто же один, один и тот же человек? Это уже не имеет значения. Он сожалеет только о той минутной слабости, когда вчера днём сделал попытку сдаться полиции. Но судьба, рассудив иначе, позволила ему довершить взятую им на себя миссию. Да, он победил. Но победитель не остаётся в одиночестве. Кошмары его позади, и парящий над ним ангел с густыми бровями укажет путь, которому он будет следовать отныне. 19 марта 2008 год.